Глава 29. Октябрь 2016-го. Санкт-Петербург. «Скажи мне, Позоров!» Женщина, лежащая рядом на широченной холостяцкой или бабушкиной, в зависимости от обстоятельств, в кровати, щелкнула его по носу и отняла сигарету. «Почему ты до сих пор не женишься?» С ведущей телевизионной передачей «Когда не все дома» Светланой Михайловской, для него просто Светкой, они были знакомы со второго курса журфака. И встречались более 10 лет, более-менее регулярно, раз в месяц-полтора. В пору учебы ничего серьезного между ними не было. Так, танцевали на междусобойчиках, пару раз целовались. Были в их встречах и более длительные перерывы. Первый – на два года стройбата, куда Борис попал вместо пехоты или артиллерии по причине банальных родинок на неподходящих местах. Оказывается, при натирании ремнями и прочими армейскими лямками так называемые невусы способны причинить серьезные неприятности, вплоть до озлокачествления. Негоден к строевой и точка. Институтская отсрочка кончилась. Служить будешь, никуда не денешься. «Но автомат не получишь. Воюй лопатой». И отвоевал, никуда не делся. Светке не писал, она отвечала тем же. А ровно посредине службы его вдруг вызвали в штаб полка. Не дослушав уставного доклада с важнейшей информацией о звании и фамилии прибывшего по приказу, заместитель командира по идеологической и воспитательной работе для бойцов-строителей комиссар или замполит Взял слово. «Ну и какого же хрена ты, младший сержант Шацкий, скрываешь от боевых товарищей и командиров с комиссарами истинное положение дел, уточняю, свое семейное положение?» Заинтригованный младший сержант начал было оправдываться. «Я ничего не...» Но, разглядев сидящую в кресле у стола военачальника смеющуюся Светку, подавился буквами и умолк. «Шагом марш, командир роты, Доложишь! Тебе предоставляется отпуск на трое суток, по случаю приезда жены, которая для этого промчалась пол полстраны. За пределы городка не выезжать, по возвращении доложить. Выполняйте! Есть!» «Есть, есть! В нашем шопе жесть!» Через час, лежа на его плече в холодном номере офицерской гостиницы приуральского гарнизона, прокомментировала жена. «Невежа, за добрые дела полагается сказать хотя бы «спасибо, дяденька». Забыл?» «Это ж не по уставу». Только и нашелся пробормотать окончательно сошедший с ума от внезапно свалившегося счастья военнослужащей срочной службы. «Какой он мне дяденька». «Ну да, у вас там все в этих плакатах, типа «Действуй, воин, по уставу, завоюешь честь и славу». и много чести завоевал. Уставной ты мой. Пока вот только твою, осмелился надерзить осчастливленный воин. Ну, она тебе, положим, досталась без боя, а стишки часом не твоего сочинения. Не, у нас по этой части как раз твой дяденька. Слыхала, как он лихо срифмовал твою поездку? Твое счастье, а то ничего бы не получил. За такие вирши вообще убивать надо. Она потерлась щекой о шершавый солдатский подбородок. «Готов снова в бой! Вперед! К славе!» Начавшаяся столь многообещающим образом любовь оказалась против ожидания недолгой. Писем снова не писали, ни он, ни она. После возвращения из рядов родной армии Борька прямо с вокзала бросился к ее дому, где ждало горькое разочарование. Возлюбленная, оказывается, укатила в теплые края и явится обратно не раньше, чем через месяц. А то и полтора, в зависимости от того, как скоро закончатся накопленные деньги. Адрес, помилуйте, вот ее телеграмма, где указано лишь «Сочи, почтамт, до востребования». Пришлось для утешения сердечной скорби не устраивать личную жизнь, а начинать трудовую. Тут повезло. В пельменной на Невском, куда демобилизованный зашел с целью утопить горе в стакане, его хлопнул по плечу неизвестно откуда взявшийся однокашник Гришка Кошель. «Здорово, солдатушка, бравый ребятушка! Привет!» «Чего не весел, нос повесил, судя по скудости закуси, решил напиться и забыться?» Вологурил Гриша, явно не понимая, насколько точны его наблюдения. «Да так, зашел вот, перекусить». «Ага? Ну, дай-дай по-быстрому и айда со мной!» «Куда? Я еще дома не был. Папа, мама, бабушка волнуются. Бабушка поволнуется и перестанет, а вакантных мест в моей газетенке может больше и не образоваться. Пошли!» Так Борька стал журналистом. Работа оказалась отнюдь не синекурой. За каждой строчкой приходилось носиться, высунув язык. Зато печаль-тоска забылась мигом. И когда загорелая ветренная любовь вернулась и сама явилась поздоровкаться, он не сразу вспомнил, о чем договаривались в той скрипучей гостиничной койке. Она все поняла по-своему. «Ну, давай, давай, дружочек, работай. Заработаешь славу великого репортера, тогда, может, вспомнишь брошенную фронтовую подругу». Тогдашняя встреча завершилась бурной ночью в ее комнатке. но на утро она, и не подумав напомнить ночные слова, чмокнула в щечку, выпроваживая за дверь, и опять пропала из его жизни. Вновь возникла через месяц и снова исчезла. Так их любовь, не найдя должного продолжения, стала чем-то вроде дружбы с элементами интима. Судя по всему, ее такое положение вполне устраивало. И его, как не раз со стыдом признавался себе, тоже. А потом... Случился второй, долгий перерыв, тянувшийся четыре нескончаемых года. Тогда он в бессильной злобе на самого себя буквально готов был кинуться в стылые Невские воды. По реке шел лед, а его самоназванная жена ни с того ни с сего вышла замуж, стала из почти родной веселой Светки Журовой далекой и холодной Светланой Михайловской. Носителем новой фамилии оказался быстро набирающий вес как в переносном, так и в прямом смысле, политик, депутат, чуть ли не думы. Чем она польстилась? Зачем съехала из Северной в официальную столицу, так никогда и не сказала. Там попала на телевидение, приобрела неуловимый аристократичный оттенок манер. А ее диалог с благоверным при расставании вполне заслуженно стал темой салонных сплетен. «Знаешь, дорогая», Будто бы начал издалека высокопоставленный супруг. Я, конечно, человек публичный. м, -м да И что? Но иметь в женах публичную женщину мне вообще-то не полагается. То есть просто иметь их публичных ты можешь? Это недоказуемые домыслы, возмутился депутат. Подумаешь, сходил раз-другой в баню. Ты бы там хоть помылся для приличия, родной? «Полюбуйся, вся простыня черти в чем. Они у тебя гуашью красятся». «А это вообще стыдно. У вашей журналистской шараги только и занятий. Чужое грязное белье ворошить». «Да-да, ворошить. Но спать на этом белье я больше не буду». Оставив последнее слово за собой, гордая женщина покинула гнездо разврата и больше туда не вернулась. Через неделю после громкого развода она опять уютно возлежала на Борькином плече и делила с ним полуночный бычок. Так все-таки изменяла ты ему или нет? Как всякому мужчине, вновь обретшему счастье, Борису хотелось докопаться до корня зла. «Мне-то можешь сказать? Я могила?» «А ты догадайся!» Сегодняшний Светкин вопрос застал врасплох. Выяснение отношений в ближайшие планы не входило. Мысленно он уже двигался к нью-йоркскому кафе у Централ-Парка, где твердо рассчитывал найти развязку затянувшегося поиска. Но отвечать придется. Не сегодня, так после возвращения. Вообще-то, если женщину интересует такое, то пора». «А ты за меня пойдешь?» Нанося встречный удар, он почти не сомневался – Последует деланное изумление, постепенно переходящее в согласие. Нет. М -м -м -м? Ну, <аааак> нифига себе! Он, можно сказать, официально предлагает ей и так уже давно отданное сердце с рукой в качестве гарнира, а ему такой категорический отлуп. А ты подумай, Боренька, ну вот погляди, что ты мне предлагаешь? Ты где живешь? Сам-то видишь. В этом твоем чулане приличной бабе и ночевать стыдно. Кроме меня, небось, никто не соглашается. И пахнет то ли пылью, то ли носками. Это благородный прах вековых знаний. Видала, какие здесь сокровища? Хозяин чулана горделиво указал на стеллажи, вздымающиеся от пола до потолка и предельно затрудняющие передвижения по узкой комнате. Еще его отцом названной кишкой бабушка возражала, пенал и аргументировала: в кишке говно, а в пенале знания. Родитель сам вырос в этой кишке, сюда же привел молодую жену. Длинную горницу для уюта пришлось перегородить фанерой. С появлением на свет Бореньки семье выделили еще одну комнату в этой же коммуналке. И лишь когда отец, вдобавок к ордену Ленина, заработал на своем портовом кране туберкулез, ему достался ордер на отдельную трехкомнатную квартиру в одной из окраинных новостроек. Оттуда до центра надо было добираться с пересадками. Зато воздух, раздолье, грибы прямо у подъезда можно собирать. Бабушка переезжать отказалась на отрез. и побывала в новых хоромах всего дважды. Один раз на новоселье, когда шумная компания отмечала события с могучим российским размахом, а второй, второй ее визит получился заодно и прощальным. Приехала в конец измученная давкой в метро и автобусе. На возмущение сына с невесткой ее скоредностью «Неужели трудно вызвать такси?» буркнула «Не ваше дело». Уединилась с внуком-журналистом в его комнате, и долго расспрашивала, как пишется, да чем дышится. Он, девятый месяц, дышавший воздухом свободной прессы, так и не понял, в чем был смысл беседы. Когда заметно постаревшая прародительница засобиралась домой, Борис счел необходимым не пытаться навязывать наемный экипаж, а отвез на своем. Уже месяц катался на подержанной девятке и был этим очень горд. Бабушка тогда попросила проводить до Адра, и он, помогая ей подниматься по широкой старинной лестнице, подумал. Древние строители были полными идиотами. Возводить шестиэтажные дома с потолками по четыре с лишним метра, да и после революционные реконструкторы, нередко разделявшие такие господские этажи на два пролетарских, могли бы подумать о лифтах. А тогда, по-видимому, возобладал принцип «неграфья». И при лестницах, шириной с добрую улицу, в крайнем случае переулок, вдобавок дублированных черными, на верхотуру надо тащиться пешим порядком. А живут-то здесь люди по преимуществу возрастные. Старики. Фактически, внеся оставшую на девятом десятке жизни совсем чедушной родственницу в ее пенал, он услыхал неожиданное заявление. «Ну, будем прощаться». Поцеловав его в щеку сухими губами, она добавила это берлога теперь будет твоя об одном прошу книги не выбрасывай таких нынче не пишут возражение внука типа да ты еще нас всех переживешь упрямая бывшая учительница не услышала прилегла на удивительно широкую и прочную кровать о которой отец говорил краснодеревянная, махнул рукой ступай ступай пишешь ты кстати Грамотно читала, только стихов не касайся. Ее не стало в ту же ночь. а О книгах сразу же начали заботиться соседи, обитавшие в бывшей их комнате. После скромных похорон он привел Гришку в осиротевшую берлогу и, скользнув глазами по стеллажам, сразу заподозрил неладное. Книг заметно убавилось. Кошель, едва ставший редактором кошмара, среагировал, Мгновенно. «Ах, твою мать! Я вам, бледям, устрою приватизацию!» Ворвавшись без стука в соседскую обитель, они застали семейство за просмотром самочинно унаследованных фолиантов. Сунув кулак под нос обнаглевшим нахалом, по которым тюрьма плачет, Григорий лично перенес книги на место. А действительно обнаглевшие соседи вызвали милицию. Молоденький лейтенант участковый полчаса бубнил что-то о незаконности действий кошмаровцев. Угомонился, лишь увидев адресованную покойной дарственную надпись самой Андреевой «Возвращенные книги. Памятники римской культуры». «С глубоким уважением, прекрасному педагогу, привившему моему бестолковому внуку, любовь к родному языку». Между тем редактор пригрозил. Он еще выведет на чистую воду некоторые властные структуры. Пресса разберется, по чьей милости доблестные ветераны коммунистической партии от нее бабушка шарахалась, как черт от Ладана, вынуждена доживать век в воровских притонах. По окончании страстной тирады служитель закона ретировался без протокола. Став полноправным владельцем недвижимости, Борис озадачился переустройством жилья. Первым делом следовало отделиться от ненадежных соседушек. Отгородить часть коридора, добровольно лишаясь доступа к обширной кухне, ванной и туалету. А ходить куда? В смысле, по нужде. На месте заросшего грязью общего умывальника, коим все равно никто не пользовался, возник личный санузел. Из-за тесноты душ там можно было принять только стоя или сидя на унитазе. Зато свое. Уникальную в своем роде конструкцию Светка охарактеризовала кратко и исчерпывающе. Шедеврально. Начало положили профессиональные сантехники. Они, провозившись неделю и взяв солидную сумму, так и не смогли добиться полной герметичности. И за компанию с Борькой душ принимали соседи снизу. Тогда он самостоятельно взялся за гудрон, какие-то водоотталкивающие стяжки, с тем же результатом – в конце концов в гости зашел Гриша, встревоженный несвежим внешним видом лучшего репортера, и дал совет, простой, как все гениальное. Да поставь ты поддон, и все дела. Все дела оказались несколько сложнее, чем казалось. В итоге унитаз тоже поместился на нержавеющем душевом пьедестале, заняв большинство моечного пространства. Смонтировав невиданный агрегат, Новосел пробовал его во всех ипостасях и на очередной день рождения подарил начальнику разводной ключ. «Гриша, ты работаешь не по специальности. Ты рожден водопроводчиком». С черной лестницы получился отдельный вход прямо в пенал. С этой целью нанятые за жидкую валюту нетрезвые амбалы продолбили дыру в полуметровой толщины стене. Еще в длиннющей комнате удалось выкроить кухонный уголок. Сливную трубу из-под микроскопической раковины вывели в душ. Но первая же попытка обзавестись еще и газом оказалась последней. Потребовалось согласование, и явившиеся представители Петра Горгаза долго смеялись, увидев, куда он собирается втиснуть плиту и каким образом тянуть трубы. «Своей жизнью, молодой человек, вы вольно распоряжаться, как заблагорассудится, это ваше право. Можете вешаться, резаться, топиться, способов много. Но массовое сожжение мирных граждан мы вам позволить не можем». «А что, собственно, не так?» – поинтересовался переустроитель. «Есть нормы и правила, регламентирующие газоснабжение жилых помещений», – туманно пояснил старший из инспекторов. Вы это называете жилым помещением? продолжал упорствовать Борько. Ну, вы же здесь живете? Был ответ, и жилец печально вздохнул. «А разве это жизнь? Так и грел варил себе на электрической плитке и повеселел лишь благодаря внедрению микроволновой технологии. К родителям на их периферию блудный сын, ставший владельцем антикварного жилья, Ездил только в гости. Благо отсюда до редакции рукой подать. Ну вот, а тут еще и любимая тычет носом в быт, в котором лично его устраивало все. Библиотечную часть холостяцкой норы поначалу хотел сохранить в неприкосновенности, но, копнув скопившиеся за многие годы залежи, убедился – не удастся. Ветхая бумага нового мира, авроры, невы И подобных толстых журналов оказалась изъеденной жучками и рассыпалась в пыль. С двойственным чувством потери и облегчения сдал центнер макулатуры, массивные дощатые стеллажи заменил ажурными, легкими и прочными дюралевыми. И стало возможным поставить нормальный письменный стол он же обеденный. Плоский телевизор на стене места не занимал. И, наконец, кровать, главная деталь интерьера, претерпела модернизацию, став настоящим царским ложем. Привольно, втроем можно спать, если приспичит и не скрипит. А что танцевать негде, так не в этом счастье. Ко всему у него был настоящий балкон. Эх, женщины, ничем вам не угодишь. Собираясь уходить, Светка мимоходом щелкнула по клавишам дремлющего ноутбука. На экране набросок текста о перелете через океан соседствовал с электронной версией билета. И вместо прощального поцелуя авиапутешественника больно укусили за ухо. «Ты чего?» – возмутился искатель приключений. «А что б не соблазнял там своих панамских стюардесс?» «Ну ты и темная. Какая Панама? Пан-ам означает компания, Pan American. Только ее уже не существует». И лечу я дельтой, и не на перешей, а в простой Нью-Йорк. И зачем не непростому питерскому журналисту простой панамериканский Нью-Йорк? Да вот хочу там в одной кафешке мороженого попробовать. Говорят, жутко вкусное. Любишь мороженое? Обожаю с детства. Я тоже. А мне с тобой нельзя? Поехали. Ну, рейс в пять утра. Ты еще спишь? Да. «Пять – это слишком. Тогда поеду домой. А ты имей в виду, все эти стюардессы по имени Жанна – народ ненадежный. Нынче здесь, завтра там. Остерегайся, милый». «Ну какие Жанны на американском аэроплане?» «Не Жанны, так Джоанны, Сюзанны». «Да не переживай ты. Послезавтра вернусь. И сразу в ЗАГС». Ох, шацкий-шацкий, видно не дождаться от тебя галантного предложения. Свет, я по-другому не умею. Давай поженимся. Серьезно, я исправлюсь. Хату поменяем, книжки на помойку. Так и быть, подумаю. Красиво заговорил, прям заслушаешься. Вот видишь, недаром народная мудрость гласит. Женщина любит ушами. Да ну! А я-то дура совсем другим местом пользуюсь. О, расскажешь, или секрет? Эх, все тебе расскажи, покажи, дай попробовать. Прощание несколько затянулось. Доверять популярную телеведущую случайному ночному таксисту нельзя. Надо доставить домой. В итоге, к полковской стойке регистрации несся призовым рысаком.